Глава двенадцатая. Переговоры. Паг скучал. Сидя на подоконнике своей комнаты в Крондорском дворце, он безучастно грыдел в окно. Вокруг все было белым-бело от снега, который шел не переставая, вот уже третий день к ряду. Герцог и Аруто почти все свое время проводили в беседах с принцем Крондора. На следующий день после их прибытия, Пагу вели рассказать его высочеству обо всем, что видели они с Томасом на палубицу Ранийского корабля. Потом ему приказали вернуться к себе. Паг помнил свой разговор с принцем до да мельчайших подробностей. К удивлению Пага, Ирланд Крондерский оказался совсем ещё молодым человеком, лет 30 с небольшим. Он был хут и бледен, и речь его часто прерывалась приступами тяжёлого, надрывного кашля. При этом лоб его покрывался испариной, на висках вздувались синие жилы. Когда во время разговора принц впервые закашлялся, держась руками за впалую грудь. Покровка предложил прийти в другое время, когда его сочетству станет легче. Но Ирланд лишь вяло махнул рукой и велел ему продолжать свой рассказ. Фринт держался с ним просто непринужденно. Он проявлял живейший интерес к его словам и всеми силами старался ободрить его, словно встречи и беседы с робкими с мужчинами-очениками чародеев были для него, наследника королевского трона, делом привычным. Выслушав Пага, он стал задавать ему вопросы о его учении, о случайности, благодаря которой тот удостоился придворного титула о Крайде и Бордоне. Он расспрашивал мальчика с таким участием и выслушивал его ответы с таким интересом, словно его и вправду могли занимать подобные пустяки. Паг был в восторге от принца Эрланда. Второй человек в королевстве после его величества Родрика IV и первой вельможа Запада был дружелюбен и прост в обращении. Он оказался настолько любезен, что проявлял искреннюю заботу и внимание к самому юнному и незнатному из своих нежданных гостей. Макс скользнул взглядом по одведённой ему комнате. Даже это небольшое помещение было образно с необычной для него роскошностью. Полы стелал пушистый ковёр, цветом своим гармонировавший с обивкой стен и тяжёлыми шторами на окнах. Посреди комнаты возвышалась кровать под коричневым балдахином. Пагу, привыкшему спать на соломенных тюфюках, пришлись по душе пуховая перина, мягкая подушка и легкое теплое одеяло. У одной из стен стоял массивный шкаф, в котором висело и лежало столько дорогих, изысканных нарядов, что Паг во всю жизнь не смог бы их сносить. Однако все одеяния были шиты по его мерке, и Кулган сказал, что приздарит их ему. Напряженно прислушиваясь к тишине, царевшей в комнате, Паг припомнил, что за последние дни... Он почти не виделся ни с Кулганом, ни с другими крайдийцами. Гардан и трое воинов отбыли в Крайте с письмами от герцога, отрисованных Лилму, отцу Тулли и Фенону, а Мичима поселили в дворцовых казармах. Кулган почти все свое время проводил в апартаментах принца Ирландо. Он принимал деятельное участие в переговорах, которые все эти дни вели принц Крондера и герцог Бурик. Пак был предоставлен самому себе. Он рад был бы потратить эти часы одиночества на учения, но у него не было с собой ни одной книги, ни даже свитка пергамента. Со дня прибытия в Крондор ему было решительно нечем заняться. Он просто-таки изнывал от безделья. Не раз он представлял себе, как рад был бы очутиться здесь неукомонный Томас. Он быстро придумал бы какое-нибудь интересное занятие для них обоих. Вдвоем, и мне пришлось бы скучать. Пак больше не надеялся, что долго не удалось разыскать его друга, но он был бы не знал, в лабиринтах магмарда Энкадала. Но боль потери стала теперь для него менее острой, хотя он все время вспоминал Томаса. Не раз поклавил себя на том, что с надеждой прислушивался к шагам за дверью, ожидая, что произойдет чудо, и на пороге появится его отважный, веселый и неугомонный друг. Одиночество и тишина сделались невыносимыми, и Пак вышел в коридор, тянувшийся вдоль всего восточного крыла огромного замка, Он заторопился вдоль коридора, надеясь встретить кого-нибудь из своих. Мимо прошёл стражник, и я дал ему честь. Так никак не мог привыкнуть к такому почтительному подобостросному отношению со стороны солдат и слуг. Ведь он ещё так недавно был простым дворовым мальчишкой. Он дошёл до поворота и свернул в широкую галерею, которая вела к приёмным покоям принца. Ирланд сказал ему, что он может чувствовать себя во дворце совершенно свободно и ходить куда пожелает. Пак не торопился воспользоваться данным ему правом, не желая показаться слишком любопытным и бесцовремонным. Но сегодня ему стало просто невмоготу оставаться в одиночестве. В глубине галереи он обнаружил небольшой аликов с окошком. Пак прошел туда, присел на широкий подоконник и выглянул в окно. Отсюда открывался вид на ту часть дворца, которую он не мог видеть из окна своей комнаты. Далеко впереди за стенами замка... Он разглядел крандорский порт, издали походивший на игрушечную деревушку. Над крошечными домиками вился дым. Корабли, стоявшие на якорях в ожидании весны, казались миниатюрными копиями настоящих парусников. И из задумчивости его вывел тоненький голосок, раздавшийся позади. «Вы принц Арута?» Пак огляделся. Прямо перед ним стояла девочка лет шести или семи. Она не сводила с него своих больших, серьезных зеленых глаз. Её каштановые волосы мягкими волнами спускались на узкие плечи. Красное бархатное платье ребёнка было украшено белым кружевным воротником и манжетами. Она слегка надула пухлые губки и приподнялась на цыпочки, чтобы казаться старше своих лет. Это придавал ей такой забавный вид, что Пак едва удержался от улыбки. Поколебавшись, он ответил: "Нет, я Пак. Я приехал сюда с принцем и герцогом". Девочка даже не попыталась скрыть своего разочарования. Передёрнув плечиком, она подошла к окну и уселась на подоконник рядом с Пагом. Строго взглянув на него, она процедила: "А я так надеялась, что ты принца Рута. Мне хотелось хоть одним глазком взглянуть на него. Прежде чем вы все едете в Слодор?" "Слодор?" растерянно повторил Пак. А он и не знал, что им снова предстояло отправиться в дальний путь и надеялся, что из Крондэра они повернут домой. В Крайде. Он так соскучился без Каролины. Да, папа сказал, что вы поедете туда, а потом на корабле поплывете в Реланон, королю. А кто твой отец? Принц, кто же еще? Он глупый, ты что же, не догадался, что я принцесса? Пак развел руками. Простите, ваше высочество. Внезапно девочка показалась ему удивительно похожей на Каролину. Значит, вы и есть принцесса Анита. Конечно, к тому же самое настоящее — Ведь мой отец не какой-нибудь керцог, а принц. Он мог бы стать королем, если бы захотел, но ему это не по душе. А вот если бы он согласился, то я когда-нибудь стала бы королевой. Но быть принцессой тоже очень здорово. А кто ты такой?» Неожиданный вопрос Аниты застал Пага врасплох. Он почти перестал прислушиваться к ее словам и лишь вежливо кивал. Его гораздо больше занимали порты гавань, видневшиеся из окна. После недолгого колебания он сказал. «Я ученик придворного чародея». Глаза они так округлились от радостного удивления, и она всплеснула руками. Настоящего чуродье! Настоящего. Её маленькое румяное личико расплылось в улыбке. А он может превращать людей в жаб? Моя няня говорит, чуродье только так и поступают с теми, кто плохо себя ведёт. Право, не знаю, улыбнулся Пак. Но я обязательно спрошу его об этом при следующей встрече. Он вздохнул. Если я вообще увижу его когда-нибудь. О, правда? Спроси, будь так любезен, мне очень интересно, что он скажет. Принцесса была явно довольна тем, что у неё появилась возможность разрешить этот сложный вопрос. А ты не можешь подсказать мне, где теперь принц Арута? Не знаю. Я сам вот уже два дня не видел его. А зачем он тебе? Няня говорит, что мы с ним, наверное, поженимся, когда я вырасту. Вот мне и хотелось глянуть на него, а вдруг он мне не понравится? Перспектива женитьбы Аруты на этой крошке сперва показалась пагу не более чем глупой шуткой старой няне. Но поразмыслив, он вынужден был признать, что подобный союз вполне может быть заключён через десяток лет, когда Анита превратится во взрослую девушку, а Арута, всё ещё находясь в отцеи лет, получит во владение какой-нибудь из городов королевства и титул графа. Но удовлетворит ли это амбиции юной принцессы? «А вам пришлось бы по душе стать женой графа?» Спросил Пак, и тут же пожалел, что задал ей такой неуместный вопрос. «Разве эта малышка способна здравосудить о подобных вещах?» Но девочка окинул его таким проницательным взглядом, который сделал бы честь и самому отцу Тулли. «Вот глупый, куда же мне это может быть известно, если я еще не знаю, кого мама с папой выберут мне в мужья?» «Но вы сказали...» «Они еще могут передумать!» Авторитетно заявила Анита. И спрыгнул с подоконника. «Ну, мне пора. Я обижала от няни, и теперь меня наверняка уже хватились. Я должна вернуться в свои комнаты. Если меня застанут здесь, я буду наказана. Желаю вам приятного путешествия, Саладор и Риланон!» «Спасибо, Ваше Высочество!» Внезапно по лицу девочки скользнула тень тревоги. Она заложила руки за спину, слегка склонилась к Пагу и шепотом спросила. «Ведь ты никому не скажешь, что видел меня здесь!» Пак заговорчески улыбнулся и пообещал «Никому и никогда». Анита благодарно улыбнулась ему и стала с опаской вглядываться в дальний конец галереи. Когда она уже повернулась, чтобы уйти, Пак неожиданно проговорил. «Он очень славный человек». Принцесса остановилась. «Кто?» «Принц Арута. У него доброе сердце. Правда, он старается этого не показывать и порой бывает рисковат. Иногда он любит подшучивать над людьми». «Но поверьте мне, человек он хороший!» Принцесса внимательно выслушал его и, просияв, проговорила. «Как здорово! Я рада, что он хороший человек! За плохого я бы ни за что не вышла!» Коротко засмеявшись, она бросилась бежать вдоль галереи и вскоре исчезла в одном из коридоров. Пак остался сидеть у окна. Он еще долго смотрел на падающие снежинки, размышляя о маленькой принцессе, которая совала нос в государственные дела и... Я интересовалась душевными качествами будущего мужа.